Лара с ногами забралась на кровать и принялась перелистывать страницы. Здесь был даже атлас автомобильных дорог с прочерченным цветными маркерами маршрутом через всю страну. Путеводитель был испещрен пометками от руки, в которых Лара с щемящим сердцем узнавала Лилин почерк, бисерный, убористый и понятный, так не похожий на обычный врачебный номера местных телефонов, названия придорожных гостиниц, адреса музеев в небольших городках, фразы наподобие «Обязательно надо попробовать» или «Такой сувенир лучше, чем магнитик на холодильник». Кажется, мысленно Лили уже не раз и не два скаталась в Сибирь. Во всем этом, в каждой аккуратной закладке, в каждой галочке на полях, Лили было так много, что Лара почти увидела ее рядом с собой собранную, правильную, вдумчивую, идеальную. Лара считала сестру красивее себя. Лилия вся была как Одри Хеберн с тревожными серыми глазами, точеная и резная, как французская геральдическая лилия, под стать своему цветочному имени. Эти ее волосы Остриженные в коре и эффектно растрепанные на концах. Их видимая небрежность была плодом получасовых стараний Каждое утро, пусть даже ценой жестокого недосыпа. Нечастая улыбка, ухоженные руки медика С коротко остриженными ногтями, снежным рисунком голубоватых венок на запястьях, Неброские золотые сережки в мягких мочках ушей, Две ямки-оспинки на левой щеке от ветрянки, перенесенной в детстве. То, как она слушала собеседника, склонив голову чуть на бок, или разминала рукой затекшую шею, или сжимала пальцами тонкую переносицу, когда уставали глаза. Во всем этом она была красива. Лару это вполне устраивало и нисколько не уязвляло, Ей в голову не приходило соперничать в чем-то с Лили, Ведь это все равно, что пловчихе соревноваться с теннисисткой. Просто Лиля — умница и красавица, а Лара — выдумщица и пацанка. Эти правила были установлены словно и не ими даже, а кем-то свыше. Кто наказал Лиле быть старшей, а Ларе — младшей, пусть и всего сорокаминутной разницей. Мир был достаточно велик, чтобы его хватило им обеим без дележки. Поэтому в школе Лара делала за двоих упражнения по английскому и писала сочинения, а Лиля решала алгебраические примеры и уравнения валентности. Поэтому у Лары один за другим вспыхивали и гасли несерьезные романы, а Лиля вышла замуж сразу после ординатуры. Поэтому Лара не вылезала из маек и дизайнерских тертых джинсов с дырками, а Лиля облачалась в юбке-карандаши и джемпера с воротником-стойкой и рукавами чуть ниже локтя. Лили любила планировать и все делать вовремя. Невозможно было даже представить, чтобы она куда-то опаздывала. Вот и поездки она продумывала долго, со вкусом. То, на что Ларе Ни за что не хватило бы терпения. Лара носилась, поднятая порывом странствий и перемен, по зову новых историй из новых земель. Однако сейчас ее позвали не истории и не земли. Это был зов сестры. Лежа на кровати с атласным покрывалом, Лара прикрыла глаза и вспомнила ноябрьский глухой вечер, и оживленное бормотание Лили на кухне за чашкой чая. Кузнечик, ты только представь всю эту красоту. Огромное озеро, разлом вглубь планеты, заполненный кристальной водой. Река Ангара, шаман камень, сопки, ветра, дикость. Где ты такую дикость в европейской части найдешь? Это же нетронутый край, как, как Африка. «Как Африка, только Сибирь!» — согласилась Лара. «Но там же холодно! Там солнечных дней, как в Калифорнии!» «С ума сойтим. Африка пополам с Калифорнией! И все у нас под боком, даже виза не нужна!» Продолжала веселиться Лара. Лили вздохнула. «Ах, вот ты как! Ну вот и не возьму тебя с собой! А я бы тебя взяла!» Тут же отозвалась Лара и показала ей язык. Вспышка. Стоп-кадр. Воспоминание оказалось до того ярким, что во рту появился привкус кофе с горчинкой. Лара резко села на кровати, оглядываясь вокруг, и снова заметила незнакомый вазон на тумбочке. В нем было что-то некрасивое, противоестественное, чего девушка стала присматриваться внимательнее и никак не могла понять, что же в этом предмете ее настораживает. Ваза как ваза, только почему-то с крышкой. Стиль греческий, но видно, что новодел, да еще и дешевый. И появился этот вазон совсем недавно, уже после того, как Лиля... И тут Лара похолодела. Сердце ухнуло куда-то вниз, в вату. Она подсела чуть ближе еще ближе, не сводя с вазона глаз, и, наконец, протянула руки и взяла его. От предмета шел холод, который был уже не просто холодом керамики. Это была она. Лара вскочила, и, держа вазон в вытянутых руках, почти бегом бросилась в коридор, а из него на веранду и ворвалась туда, на середине монолога Егора. Увидев Лару, Мужчина замолчал и помрачнел, когда его взгляд опустился на вазон в ее руках. «Папа, это она?» Вот и все, что спросила Лара. Василий медленно через силу кивнул, и тогда девушка прижала вазон к груди и объявила. «Нам пора». Лара сделала шаг к двери, продолжая стискивать ладонями крутые бока керамического сосуда. Она никогда до этого не видела урны для человеческого праха, только в кино. После кремации Лара сразу же уехала домой и не спрашивала ни у отца, ни тем более у Егора, во что превратилась Лилина тело. Она не знала, каких трудов и хитростей Арефьеву стоило забрать урну с прахом домой ведь по правилам ее нужно было тут же похоронить на кладбище или поместить в колумбарий. Она даже не подумала обо всем этом, забившись в нору и переживая свое горе на границе с безумием. Кто же знал, что ей станет легче только теперь, когда она прижмет к груди прах сестры, словно ушедшая Лиля вдруг прислала от себя весточку, словно Лили не закончилась, а все еще длилось и в этом мире тоже. И даже такая дурацкая ваза мелькнула в голове у Лары все-таки лучше, чем вопиющие красочные венки на холодном холмике земли. «Стой, ты куда?» «Нам пора ехать», — повторила она. «Собираться. Скоро мы с Лили едем на Байкал, как она и хотела». Рита и Василий беспокойно переглянулись. Лара начала Рита вкрадчиво, как будто обращалась к душевно больной. Девушка прочувствовала ее тон и вздохнула, вернулась, обняла одной рукой, в другой была урна и чмокнула женщину в нарумяненную щеку. Не переживай так, все хорошо, и улыбнулась отцу тоже. Все хорошо, правда? Я просто нашла в комнате книги. «Атлас и путеводители. Помните, Лили планировала поехать на Байкал летом? Ну так вот, она поедет. Я отвезу туда прах и развею над Байкалом. Ей бы это понравилось». Лара произнесла все это и удивилась сама себе. Не встала в горле кома, слова не перекрыли дыхание. Впервые она говорила о Лиле вслух. «Впервые после...» И ей даже кажется, удалось произвести впечатление вменяемого, адекватного человека. «Тебе не обязательно уезжать от нас прямо сейчас. Побудь еще!» — попросила Рита. И Лара поняла, что дым из головы выветривается, и мысли приходят в порядок, как будто решение, только что ею принятое, расставило по своим местам, «Все внутри ее существа». В ней воцарился порядок. К ней вернулась способность рассуждать. «Да, я останусь», — согласилась она. «До обеда. Хорошо». Это удалось ей впервые за долгое время. Просто разговаривать с другими людьми. С отцом, с Ритой. Лара все еще смотрела на них как бы издалека, но уже была способна воспринимать их эмоции, их слова, перемены настроения. Все то, к чему обычно она была так удивительно чутка. На Егора не обращала внимания, хотя Василий то и дело старался вовлечь их в одну на двоих беседу. Такие довольно неуклюжие попытки дипломатии Лара попросту игнорировала. Василий видел поведение дочери, но напрямую ничего так и не спросил. Ему было достаточно уже и того, что она приехала и осталась на полдня. Теперь, после смерти Лили, больше всего на свете он боялся, что Лара тоже как-нибудь исчезнет. Он никогда не предполагал, что кто-то из его дочерей уйдет раньше него и хотел верить, что их мать, Ира, была единственной его утратой. Это оказалось не сбывшейся надеждой, и теперь Василий ощущал себя старым, потерянным и очень испуганным. Страх, поселившийся в его сердце, могла унять теперь только Лара, а до сегодняшнего дня он не видел ее самых сороковин. Слишком долго. Он с трудом сдерживался, чтобы не схватить ее, не сжать до боли, до хруста, врасти в нее, Хотя даже и тогда его желание быть рядом с дочерью осталось бы неутоленным. Потому что способа быть со своим ребенком так близко, как ему этого хочется, просто не существует в мире. После обеда Лара еще раз поздравила отца и ненадолго снова очутилась в надежном тепле его рук. А потом рассловалась с Ритой и направилась к машине. Достав из багажника небольшое покрывало, она распахнула дверь и принялась устраивать урну с прахом Лили на переднем пассажирском сиденье, где сестра всегда так любила ездить. В юности Лара всегда уступала ей это сиденье в старой отцовской Ниве. Лиля так и не научилась водить машину, предпочитая, чтобы ее возили — сначала папа, потом Лара или Егор. «Вечная спутница». Подумалась Ларе. Мы собирались поехать с нею вместе. Раздалось сзади. Лара не слышала, как он подошел. Она все еще укладывала вокруг урны свернутое покрывало на манер гнезда, чтобы при торможении та случайно не разбилась. Куда? Пришлось все-таки спросить. На Байкал. Лара усмехнулась осторожно прикрыла пассажирскую дверь и выпрямилась, смерив Егора уничижительным взглядом. Он стоял, опершись одной рукой о крышу автомобиля, и всем своим видом излучал спокойную уверенность. Ларри снова до смерти захотелось отвесить ему оплеуху, чтобы сбить эту невыносимую спесь. Вместо этого она хохотнула. «Ага, ну-ну» и направилась к своей двери, собирая сесть за руль. Но Егор оказался проворнее. Он обогнул автомобиль сзади и преградил Ларе путь, мешая открыть дверцу. И Лара зло сощурилась и замерла. Их тела разделяли всего каких-то 30 сантиметров раскалившегося воздуха. «Лара, послушай, я не хочу ссориться. Лили была моей женой. «Да». «У вас связь другого рода, я знаю. Но она была моей женой. Это кое-что значит. Это прах моей жены. Равно, как и прах твоей сестры. И его дочери». Егор кивнул в сторону крыльца, где стоял Василий, и напряженно вглядывался в происходящее за оградой между его второй дочерью и зятем. «Эту утрату мы понесли все вместе, понимаешь?» так что перестань себя так вести. Не ради меня, ради отца». Лара продолжала молчать, изучая лицо Егора иронично, почти издевательски. Но это его не смутило. Лара вообще сомневалась, что Егора его можно чем-то смутить. «Ты мне не враг, и никогда им не была», — признался он мягко. «Я вообще не понимаю, что происходит, если честно». Но давай не будем враждовать. Очень тебя прошу!» Он подождал, ответит ли она что-нибудь, и не дождался. «Развеять прах над Байкалом — это хорошая идея, правда. Ты молодец. Лили так мечтала об этой поездке. Мы много раз обсуждали это. Так что у меня есть предложение». Обнадеженный Лариным молчанием, Егор перевел дух, прежде чем продолжить. Мы можем поехать на Байкал с тобой. Вдвоем. Рейсы до Иркутска летают каждый день, по несколько штук. Дорогу я тебя оплачу это не проблема. И вместе исполним Лилину мечту. Лара не могла поверить в то, что действительно это слышит. Она отшатнулась. Словно рядом с Егором ей стало нечем дышать. «Ты просто конченый псих! Зачем ты все это мне говоришь? Кого и в чем ты хочешь убедить? Зачем ты сюда таскаешься? Зачем вся эта игра? Да ты ведь не достоин даже имя ее произносить, не то что прах развеивать!» «Ну уж нет! Дудки!» Я сама ее отвезу. Уж кто-кто, а ты тут не помощник. — Да что с тобой? Егору вдруг изменило самообладание. Голос его взмыл вверх. — Что со мной? — Ах, что со мной? Она мстительно усмехнулась. — А то со мной, что ты ее не любил, что ты о ней грустишь не больше, чем о проигрыше ЦСКА в прошлом матче. Вот я о чем. Она была твоей женой. «Пошел вон с моей дороги!» Мужчина зажмурился несколько раз, как будто у него устали глаза. «Лара, какая муха тебя укусила? Что произошло? Почему ты так ко мне относишься? Что я тебе сделал?» «Оказывается, ты ее не любил. Этого достаточно!» — непримиримо заявила она. «Ты этого не знаешь!» Лара пожала плечами и выразительно посмотрела на дверь, намекая, что разговор окончен, и пора дать ей уехать. Егор нервно вытер ладонью рот и подбородок, словно преграждая путь рвущимся наружу словам. Кивнул и отступил от машины на шаг. Когда он засовывал руки в карманы джинсов, ему пришлось разжать кулаки. Лара быстро села за руль и ударила по газам. Всю дорогу до Москвы она прокручивала в памяти эту сцену с Егором. Да, он был вполне убедителен, и на месте любого другого человека, при взгляде со стороны, Лара уверовала бы в его искренность и ее, Ларину, бабскую сущность. Но вся загвоздка была в том, что Лара всегда, абсолютно всегда, знала истинные эмоции людей, потому что это был ее дар. «Почему ты так ко мне относишься?» — спросил ее Егор. «Что ж, у нее была причина. Потому что она видела его истинные чувства к Лиле». Лара не могла сказать точно, когда это началось. «Ареолы. Любого человека она видела в ареоле, в нежной, но довольно различаемой разноцветной дымке. Поначалу, в раннем детстве». Она понимала значение каждой такой дымки интуитивно, а постепенно стала узнавать их названия. То вишневое, что охватывала одноклассника, когда он демонстрировал привезенный из-за границы пенал с кнопочками, называлась гордостью. Желтая, цвета одуванчиковой пыльцы, облачко, окутывавшая при этом большинство ребят в классе, именовалась завистью хотя у некоторых она все же перемежалась с искренней апельсиновой яркой радостью. Болотного цвета завеса опускалась на обиженную кем-то девочку из первого «Б», ревущую в раздевалке. В любой момент времени такая дымка чуть ярче или чуть тусклее была у каждого, кроме мамы, папы и Лили. И Лара воспринимала ее как часть жизни, не более и не менее странную, чем все остальное. Складывалось впечатление, что так было всегда, и до поры до времени девочка думала, что и другие видят мир так же, как она, и не обсуждала это даже с сестрой. Не всегда ведь есть повод обсудить то, что воздух прозрачный. Он просто прозрачный, и все так что Лилия узнала о странной особенности зрения своей сестренки совершенно случайно, только в середине первого класса. Маленький саботаж был назначен Ларой на третий урок. По расписанию было чтение, а Лилия так и не выучила стихотворение, заданное на дом, и ее нужно было спасти во что бы то ни стало так что комочек пластилина, принесенный из дома, уже размягчался в кармане от тепла, сжимавшей его лариной ладошки. Он неминуемо должен был оказаться в замочной скважине кабинета, запертого на большую перемену, когда все одноклассники во главе с Анной Сергеевной отправятся в столовую, и сестрами уже владела веселое предвкушение от задуманной выходки. Но в конце второго урока Анну Сергеевну вдруг вызвали к телефону в учительской. И когда до переменки Таня вернулась, на завтрак ребят повела завуч. Быстро проглотив бутерброд с сыром и не выпив и половины сладкого, неприятно тепленького чая, Лара воспользовалась случаем и улизнула в коридор, подмигнув на прощание Лили. «Все должно было пройти гладко» как вдруг в холле девочка наткнулась на Анну Сергеевну. Та сидела на лавочке, где обычно переодевали сменку, и смотрела прямо перед собой, а вокруг нее сгустилась дымка тяжелого грязно-синего цвета с изумрудными сполохами. Лара насторожилась и замерла, спрятавшись за стендом расписания. Она уже знала, что все ореолы синих тонов не сулят ничего хорошего. А такие изумрудные сполохи то и дело замечала у старшеклассниц, когда они крутились возле молодого учителя физики и с неприязнью косились на своих соседок. Что такое физика, Лара пока не знала, и истинного значения изумрудно-зеленых чувств тоже не понимала, но ощущала за этим что-то болезненное, как от занозы в пальце, только сильнее. И пока девочка раздумывала, что ей делать дальше, Анна Сергеевна вдруг вскочила и выбежала на улицу, прямо на мороз, хотя на ней была только юбка и тоненькая белая блузочка. Лара метнулась к окну, припала лбом к прохладному стеклу и успела заметить, как Анна Сергеевна, вытирает рукой глаза, стаскивает с пальца на правой руке кольцо и зашвыривает его в сугроб, только что так любовно сооруженный школьным дворником дядей Гришей. «Ну что? Готово!» — шепнула Лили сестре, когда та вернулась в столовую. Лара покачала головой. Когда завуч попросила детей встать в пары, она тихо объяснила Лили, что у Анны Сергеевны «Сине-зеленое настроение, и, наверное, урока не будет». Так и вышло. Завуч объявила, что их учительница заболела, и остаток дня одноклассники просто просидели в кабинете под ее надзором, мастеряя из цветной бумаги аппликации. Тут же в уголке Лиля и выпытала у сестры правду о том, что она видит всех в цветных облачках. «Я не понимаю, как это?» — хмурилась она. Лара была сбита с толку. «Ну как же так, Ли? Не придуривайся!» «Я и не придуриваюсь!» — насупилась Лиля. Лара в растерянности вздохнула. В этот момент Завуч как раз отчитывала одного из мальчишек, только что щелкнувшего линейкой соседку по парте. «Миша!» «Если тебе нравится девочка, не надо ее бить». Мальчик покраснел, и вокруг него начал наливаться аметистовый орел стыда. Лара зашептала Лиле, «Ну вот, посмотри на Мишу, ему стыдно, и вокруг него все сиреневое». Лили пристально оглядела одноклассника. Миша, как Миша, она пожала плечами. «Я ничего не вижу». Сначала Лара обижалась на сестру, думая, что та нарочно упрямится. Но вскоре с удивлением поняла, что та и правда не замечает оттенков чужих настроений, как не замечает и мама, и папа, и все остальные. Родители не обратили на ее слова большого внимания, приняв это за очередную выдумку, одну из тех, что все время завладевали богатым Лариным воображением. Девочка не стала их переубеждать. Достаточно было того, что через пару недель ей все-таки поверила Лиля. Лара взяла с сестры торжественное обещание, что та никому не скажет. Это был еще один секрет, такой же, как их тайный язык. Только много позже Лара разобралась в нюансах человеческих эмоций. Не во всех, но в большинстве.